Глава третья. Нервно сглатываю. Ага, пусть поможет в получении большей зарплаты, например, но вслух я такое точно не скажу. Да нам... да нам тут вроде недалеко. Тянусь за своим чемоданом. Мне не сложно, отвечает босс. Он с легкостью перехватывает мой чемодан. Какой у вас номер? Четыреста второй, тут же сообщает подруга. Я кидаю на нее гневный взгляд. Всю базу сдала. Разве так можно? — О, так мы еще и соседи, — усмехается Воронцов. Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза со стоном. Только такого соседства мне не хватает. А босс, вместо того, чтобы передать мой чемодан охраннику, сам катит его до порога. Я семеню следом и мысленно молюсь, чтобы он меня не вспомнил. Зато Надка трещит безумолку. От ее воодушевления даже тушно становится. «Ой, а вы тут давно уже? Город знаете? Можете посоветовать хороший ресторан? А Спам? «А, вы тоже только сегодня приехали?» Она делает невинное личико. «И как у нее так ловко это выходит?» «А мы тоже только сегодня прямым рейсом из Москвы. И вы тоже? Какое совпадение!» Если бы я не была в аэропорту вместе с ней, то поверила бы в искренность удивления. Хорошо, хоть Воронцов перестал меня разглядывать и полностью сосредоточился на Натке. Хотя мне совсем не нужно, чтобы она с ним закрутила интрижку. Не хочу быть третьей лишней в их парочке. Наконец мы оказываемся возле нужной двери. Я решительно сдвигаю Натку с дороги и хватаю свой чемодан. Спасибо, дальше мы сами. Но Воронцов даже не думает отпускать мой багаж. Мои пальцы касаются его кожи, сухой и приятно теплой. Меня бьет разряд статического электричества. Ойкнув, отдергиваю руку и в ответ получаю недоуменный взгляд. — Вы током бьетесь, — говорю в свое оправдание. — Бывает. Босс усмехается. — Спасибо, что помогли, — опять влазит Надка. Ее чемодан катил охранник. Высокий, худощавый мужчина в костюме и темных очках. Он мне напомнил мистера Смита. — Не за что, — отвечает Воронцов, глядя на меня. — Еще увидимся. — Ага, обязательно. Старательно улыбаюсь. А сама до боли скрещиваю пальцы за спиной и шепчу про себя «Свят, свят, свят!» Так бабушка делала, чтобы отпугнуть чертей. Конечно, Владислав Дмитриевич не особо на черта похож, но, думаю, сбрызнуть его святой водой не помешает. «Приятного отдыха!» — Надка активно стреляет глазками. «И вам тоже». Воронцов наконец-то отпускает мой чемодан. Я открываю дверь и быстро ныряю внутрь. «Обалдеть!» — Надка входит следом за мной и сразу падает на кровать. «Что вообще это было? Ты о чем?» «Так, с вещами потом разберусь, сейчас бы помыться с дороги». А твой босс ничего, так? Подруга поворачивается на бок, приподнимается на локти и смотрит на меня. Красавчик! Я бы с таким замутила. Остынь, беззлобно бурчу. К нему знаешь, какая очередь. Весь наш отдел, как минимум. И что? Он ни с кем? Ни с кем. Ни разу? Но если бы что-то было, наверняка бы слухи пошли. Пожимаю плечами. А так наши тетки сами в недоумении. Особенно новая секретарша. Я слышала, как она в туалете с кем-то обсуждала, что он на нее не запал. Типа либо у него проблемы по этой части, либо он не той ориентации, что в итоге тоже проблемы. Пока говорю, глаза подруги становятся все больше и больше. Хочешь сказать, что он импотент? Недоверчиво тянет она. Или этот мальчик гей? Показывает пальцами кавычки. Не проверяла, пожимаю плечами. И тебе не советую. «Да ну!» — она резко садится. «Мне теперь любопытно!» На не смей! Мы же сюда отдыхать прилетели!» «Вот и отдохнем! Тебе что, для родной подруги куска боса жалко? Или он тебе самой нравится?» Прищурившись, Надка рассматривает меня, а я кружевные стринги в своих руках. Не знаю, чем думала, когда положила их в чемодан, и даже не помню, как положила. Со вздохом убираю их в пакет с бельем. Достаю удобные бесшовные слипы и безгалтер с плотными чашками. На мой четвертый размер как раз то, что надо. Какая разница, нравится он мне или нет? Поднимаю на Натку усталый взгляд. Он мой босс. Это чудо, что он меня не узнал, но я не хочу рисковать. Боюсь даже представить, что будет, если он узнает про обман с больничным. Так что лучше держаться от него подальше. «Ой, какая ты скучная!» — кривится Натка. Зато ты веселая за двоих. Возвращаю гримасу. Обещай мне, что не станешь с ним заигрывать. Ладно, неохотно тянет она. Зануда ты, Катька. Ага, и поэтому в душ иду первой. Следующие десять минут просто стою под потоками теплой воды, ожидая, пока с меня смоется дорожная грязь. Вместе с ней смывается и усталость, просыпается голод. Время-то уже послеобеденное, а у меня с утра кроме кофе и сэндвича ничего во рту не было. «Ты еще долго!» — в дверь душевой стучит Надка. «Я хочу в туалет!» «Уже выхожу!» Появляюсь в номере в белом банном халате из чалмой с полотенца на голове. Подруга быстро ныряет мне за спину, вскоре слышится шум воды, а я открываю настеж балкон. Там стоят два плетеных кресла с подушками и круглый кофейный столик. Беру свой телефон и расслабленно сажусь в кресло. Балкон выходит к морю. Любуюсь видом, заодно подключаюсь к Wi-Fi в номере. Но стоит сделать это, как тут же начинают сыпаться сообщения от родителей и коллег. Все интересуются моим здоровьем. Быстро смахиваю их и пишу своей напарнице. «Привет, как дела в офисе? Босс не особо лютует?» Она не отвечает, видимо, занята. «Ладно, пока займусь вещами». Натка свои уже разложила и заняла все плечики в шкафу. Приходится немного ее потеснить. «Ценные вещи убираю в сейф. У меня их немного, но все-таки кошелек и планшет не хочется оставлять на виду. Разобравшись с чемоданом, возвращаюсь на балкон. Мой телефон так и лежит на столике». Едва беру его в руки, как он начинает вибрировать. Сообщение от напарницы. Нетерпеливо тычу пальцем, чтобы снять блокировку. «Тебе что, без Воронцова не болеется?» — спрашивает коллега с кучей смеющихся смайлов. «Говорят, он не в офисе, но планерку провел через Zoom, как обычно». Я усмехаюсь. «Ага, не в офисе. Знаю я, где наш начальник». Вера сказала, босс не в настроении. Прилетает еще одно СМС. Прикусываю губу, перечитывая сообщение коллеги. Странно. Я бы не сказала, что он сегодня был без настроения. Но меня это совершенно не должно волновать. Штора за моей спиной отлетает в сторону. «А, вот ты где!» На балкон выглядывает подруга. «Еще не готова?» Она возмущенно смотрит на мою челму и халат. Сама Надка уже в боевом раскрасе и экипировке. Короткий облегающий сарафан, блестящие босоножки на шпильках, волосы льются по плечам черной рекой, а лицо — реклама студии визажа. «К чему?» — не сразу понимаю я. «К приключениям!» — восклицает она. «Идем оценим местный ресторан». И правда, пора бы перекусить. Я поднимаюсь с кресла, но в этот момент замечаю внизу знакомую мужскую фигуру. Воронцов идет по дорожке прямо под нашим балконом, и вдруг поднимает голову.